Эпилог. Свадьба получилась сумбурной. Разумеется, она проходила в крепости в присутствии всего гарнизона и многочисленной родни Френка. И если поначалу родители капитана настороженно отнеслись к выбору сына, то потом викарий Адерле предложил лично провести церемонию. Крепость почтил своим присутствием и граф Эслой. Он привез Камилле обещанный контракт. Министерство изучило амулеты и готово было начать их производство для армии. На свадебный ужин демон оставаться не стал, сославшись на неотложные дела в столице. После торжества молодожены, сопровождаемые почетным караулом, дошли до дома старого мага, который Камила решила не продавать. Фрэнк подхватил жену на руки, перенес через порог и, не отпуская, начал подниматься в спальню. Камила не протестовала только сильнее прижалась к мужу, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с ним. Нежные касания, трепетные поцелуи, шепот признаний. Для них все было словно впервые. «Прошу тебя», — шептала Камила, уже изнемогая от желания. «Пожалуйста». И он с радостью повиновался